Двое или один? Имена Аскольда и Дира тоже вызывают вопросы. Аскольда называют и Аскольдом, и Скольдом, и Скальдом. Скальдом? Но это же не имя. Это кличка или наименование скандинава, который умеет сочинять и петь стихи. Скальд – это сказитель, певец, поэт. В современном русском языке утвердилось кельтское слово «барт», но было такое же и на Древней Руси – «баян». Скандинавская скальд несет тот же смысл. Невольно возникает вопрос, а может у скальда Аскольда было еще и настоящее имя? А если так, то зачем летописец не называет его этим именем? Дир же, или дирть, буквально зверь на языке скандинавов, древних свеев, тоже, скорее всего, кличка. А имя-то у него было, а его зачем не называют? И кем он приходится Аскольду? Рыбаков полагает, что дир – это титул, или прозвище князя, или воеводы Аскольда. Личность князя Дира нам непонятна. Чувствуется, что его имя искусственно присоединено к Аскольду, потому что при описании их совместных действий грамматическая форма дает нам одиночное, а не двойное число, как это должно было бы быть при описании совместных действий двоих лиц. А есть и прямо противоположная точка зрения, причем высказанная современниками Древней Руси мусульманами, Первый из славянских царей есть царь Дира. Он имеет обширные города и многие обитаемые страны. Мусульманские купцы прибывают его землю с различного рода товарами. Гарковий Авраам Яковлевич из сочинений Абуль Хасана Али Ибн Хусейна, известного под прозванием Аль-Массуди, писал от 20-х или 30-х до 50-х годов X -го века по рождению Христову мусульманских писателей о славянах и русских с половины седьмого века до конца десятого века по рождению христову санкт-петербург 1870 -й. соседний с диром славянский царь назван Олванг. вероятно это Хельк или олег то есть арабский историк аль-масуди знает несколько государств в восточной европе одно из них возглавляет олег другое дир а про аскольда арабский писатель просто не знает ничего Отметим, совершенно не факт, что Рюрик начал княжить, будучи единственным князем славян.